Часть вторая. Голос прочёл послание Кифар. В нём было написано следующее: "О, Войскун, поскольку мы не можем верить в тебя, мы решили тихо покинуть страну. Однако, если ты вдруг захочешь помочь нам, отправь послание в гостиницу в деревне Сул республики Хейлмос на западе. Там только одна гостиница. Там ты получишь способ связаться с нами. Пожалуйста, не пытайся преследовать нас. В случае, если мы заметим слежку, мы больше не сможем верить в тебя." Если ты хочешь завоевать наше доверие, пожалуйста, прояви свою добрую волю. Дочитав до этого момента, Voice parbar matal. Довольно длинное предпословие, не правда ли? Но оно действительно удивительно. Мне бы хотелось, чтобы она была одной из моих прямых подчинённых. Относительно того, что только что произошло, было написано следующее. Теперь я пишу только о том, что здесь произошло. А Райнер был похищен монстром. Внешний монстр выглядит так. Сферическая голова с бесчисленными глазами, и кажется, что его тело обладает семью руками. Именно Ферри Сан была тем, кто видел это. Хотя есть шанс, что использовалось иллюзорное заклинание, есть также и шанс, что это монстр на самом деле. Если ты знаешь такого монстра или мага, который может создать иллюзию и обмануть Райнера, свяжись с нами. Мы преследуем Райнера. Сообщение закончилось. Его лицо с расстроенным выражением лица уставилось на эту бумагу. Хамид просматривал документы и затем откладывал их в сторону, открывал ящики стола и закладывал внутрь. Однако он не выглядел так, как будто что-то обнаружил, и поэтому у него было беспокойное лицо. Авело, наблюдая за этим, он однако не сказал ей, что нашёл след. Вместо этого он обдумывал содержание этого послания, и у него была информация о монстре, о котором написано в сообщении. Бесчисленные глаза на сферической голове. Тело с семью руками. Богини называли его «Ползущий бог», это был старый бог Ремрус Ремуль Тарквит. Властвующий над империей Ремрус, гротескный монстр. Если он правильно вспомнил, у него было семь глаз, через которые он видел мир, и шесть рук. Но количество глаз и рук не совсем совпадает. Тем не менее, если это так просто захватило Райнер Сана, значит, скорее всего, это Ремрус, не так ли? Хотя у «Ползущего бога» не было такой большой силы, Кроме богани, героя и демона практически не было других мифологических или фольклорных существ. Это довольно неожиданно появившейся засада. Рэмрос вмешался довольно быстро, сказал Вой, поднявшись с кровати. Хармит выглядела удивлённой этим. Мои извинения. Я ещё не нашла. У меня толик, который уже найден достаточно. И он бросил Хармит послание. Она начала читать. Вой вышел из комнаты. Райнер, нет. Козер Народной Республики Сфелиат, оружие Райнера Лют, было украдено Рэмрусом. Плохо. В конце концов, тот факт, что Райнер был здесь, был о тем, что защищал право этой страны, Народной Республики Сфелиат, говорить со остальным миром. Уничтоживший миллион жизней в одно мгновение король демонов, который обладал достаточной силой, чтобы остановить войну между империей Гастарк и империей Гелфиланд, как считал мир, стоял на пути между их страной и остальным миром. Венис смотрит на то, что Народная Республика Сфелия обладала маленькой численностью солдат, и их люди могли немного отдохнуть без нападений. Однако, если Райнер Лёд был похищен Империем Ремрус, и если другие страны узнают об этом, что произойдёт? Вероятно, они будут одновременно атакованы с соседними странами. Во-первых, Империя Гелфиланд, которая была разделена на северные и южные дивизии, прибудет с целью вернуть свои территории. Кроме того, Республика Артолия и Империя Гастарк, которые захватили территорию ослабленной империи Гелфиланд, сразу же нападут. Наоборот, малые страны, которые полагались на три сверхдержавы, могли бы также воспользоваться этой возможностью для участия в войне. Если они узнают, что короля демонов Райна разгнезнет, то империя Гелфиланд и Народная Республика Сфелия, истощившиеся из-за гражданской войны, были ничем иным, как разделённой страной. Соседние страны не упустят этот шанс. Конечно, в вооружённых силах Антиролнской коалиции, которую возглавлял Войс, было много ролфрэгмей, но го старк был таким же. В таком случае была возможность использовать гловил против них. Прямо сейчас у противника было намного большечисленный солдат. Другими словами, будет плохо, если информация о том, что Райнорас здесь нет, просочится в другие страны. Итак, прежде чем это станет известно, они должны спасти Райнора от Рэмруса. А теперь задачка: что предпринять, когда враг монстр? сказал он, прищурившись. Ремрос не должен быть слишком значимым врагом. По сравнению с богинями, ползущий бог всегда был беспомощным, бессильным богом. И его и так же обладал инструментами, которые могли убить даже богинь, а также убийственными реликвиями, известными как Рульфрагмей. Если он использует их, то монстр уровня Ремроса не сможет ничего сделать. Но проблема была в том, Проблема в том, почему Райнер Асано так легко забрали, если противник был нищим богом такого уровня. Он что, заманивал его трусиками девушек в качестве приманки? Бормочу такие глупости, он всё же продолжал думать с серьёзным выражением лица. Поистине инцидент, который произошёл только что, оказался за пределами его прогнозов. Вопрос о Рэмбросе не был тем вопросом, которому Войс считал целесообразным уделять много внимания. Нет, совсем недавно богини, которые хотели его использовать, оказались дураками, которые думали, что этого достаточно, чтобы манипулировать людьми. Естественно, однако, что сила монстра намного превосходила силу человека, и хотя он осознавал это сам по себе, он всё ещё не обращал на это особого внимания. Скорее, помимо того факта, что находясь к северу от Роланде Империя Ремор стала препятствием для другой страны, он не думал о ней совсем. Но Райна разобрали Райнора, который должен был заполучить достаточную силу, чтобы напугать богинь, легко забрали. Хотя он не знал, какую ловушку или иллюзию приготовили для этого, Рэмрус, которого презирали богини с дела Лэта, и он, конечно, разработал другие планы. Чёрт возьми, опять количество врагов, помимо богини героя, увеличилось. Соста нам призняс войс. Ему хотелось обвинить самого себя в наивности своих мыслей. Но даже если он обвинял себя, он не думал, что мог остановить то, что случилось на этот раз. Нет, потому что он знал, количество врагов, которые хотели заполучить силу Райнера, как и он, росло. Возможно, ему следовало выставить несколько охранников. Например, назначить Феррис охранником Райнера и обеспечить рул фрагмей или что-то в этом роде. Но так как он не ожидал, что Райнер с его степенью силы так просто заберут, он ничего такого не сделал. Я был наивен. Но хоть я и сожалею об этом сейчас, затем ничего не поделаешь. Однако я должен немедленно принять меры. И так что делать? Начал он, но затем неожиданно другой подчинённый выскочил из комнаты и, завидев Фойса в отчаянной манере завопил: "Фойсама, враг напал! Пожалуйста, бегите!" Однако его слова на этом оборвались. Верхняя половина тела подчинённого была пожрана и разорвана в клочья каким-то чёрным теневым монстром, и я не стало И этот монстр повернулся в его сторону, созданный из теней. Это был гигантский монстр-волк. С одного лишь взгляда он мог сказать, что это был монстр, рождённый из Рульфрагмей. Повернув в его сторону, зверь широко открыл пасть, прежде чем напасть на него. "Ай-ай, Хармет!" крикнула Войс. Она мгновенно отреагировала, обнажив меч, надвинулась, чтобы спасти его. Монстр посмотрел на неё. Войс воспользовался этой возможностью, чтобы отскочить назад. Более того, он вынул нож из кармана, затем бросил его на пол. В этот момент нож разделился на четыре части и пробил левую и правую стены, потолок и пол, и с концами в этих четырёх точках расползлась тонкая полупрозрачная плёнка света, изолировавшая монстра от Войса. Монстр замер, затем издал крик, и его тело исчезло. «О, это было близко», — сказал Войс. Позволяя эмоциям слегка просочиться в его голос, затем он повернулся к входу в комнату, откуда проник монстр. Там он увидел одного единственного человека. Вероятно, это он манипулировал теневыми монстрами. Медленные, гладкие и красивые тёмно-чёрные волосы, подтянутый, высокий. Хотя его лицо было удивительно хорошо сложено, любой, кто его видел, не заметил этого из-за его ледяных тёмно-синих глаз. Казалось, он смотрел на всё свысока. Итак, Он посмотрел на Вайса и произнёс ужасным тёмным голосом: "Ах, какая неудача". Т мужчину улыбнулся и приоткрыв свои красные губы, совсем как какой демон сказал: "Я не тот, кто представил себя. А, кстати, нас гостарка? А меня раскрой. Нет, это не так, неправда ли? В конце концов, у пользователя Руф фрагме из гостарка были бы розовые волосы. И чтобы манипулировать этим теневым зверем, Это тип рулфрагме, который может использоваться только определённой родословной. Не так ли? То есть, ты не ассасин из Гастарка. В таком случае, из какой ты страны? Я покрасила их. Мужчина весело улыбнулся. Войс улыбнулся в ответ. Это правда? Да. Значит, ассасин Гастарка. В таком случае, если это драгоценный ассасин из Гастарка, тогда я могу сказать. Полёнку этого рулфрагме, разделяющего нас, нельзя разбить реликвии. Но есть лишь один способ порвать её. Ты знаешь, какой? Мужчина посмотрел на плёнку света, который распространилось по центру комнаты. И что же мне делать? Войс ответил. Хотя она не порвётся от законов природы и реликвий, её слабость это магия. Поэтому, если ты воспользуешься магией, это будет хлопотно. Ты ожидал, что меня обманет такая ерунда? Это должно быть моими словами. Некто из Гастарка ты покрасил волосы? Если это правда, тогда позволь мне увидеть, как ты используешь магию. Однако мужчина не пошевелился. Войс с самого начала знал, что этот парень не из Гостарка, и он сказал: "Так, что же хочет от меня лосина из Роланда?" Это была просто догадка. Если он отреагирует на упоминание Роланда, вы узнают, откуда этот парень. Однако мужчина не повёл о мускулом. Вместо этого с холодным выражением лица он протянул руку и сказал: "Да, будет тема.